Глава 3. У Олега давненько не было такого состояния, когда практически все вызывало у него отторжение. Он мог побыть с семьей, поработать в лаборатории или размять кости на тренировочном полигоне, насладиться чтением новой книги или просто прогуляться по ближайшему парку, но маг предпочитал сидеть в одиночестве в кабинете, медленно цедить полынную настойку, и предаваться невеселым раздумьям о своем будущем. А ему и вправду было о чем. Потому как слишком мучительно и больно осознавать, что ты с вершины политического пьедестала, которого только может достичь чародей его уровня, рухнул едва ли не на самое дно. Ему уже приходилось бывать в шкуре безродного чужеземца, студента, преследуемого беглеца, заключенного, аристократа, личного поверенного магистра наказующих. И вот теперь он снова непонятно кто. Хотя нет, тогда бы у него была еще какая-то надежда. Сейчас же он — человек, который не оправдал возложенного на него высочайшего доверия. Подвел в трудный час своего командира и покровителя, оставив того в ловушке могущественного врага. «Проклятие, да в чем я виноват-то?» «Нашел, влез в драку, почти победил!» — прорычал Олег в пустоту комнаты, зло щуря глаза. «Кто знал, что там будут настолько сильные охранники?» Ему в память врезались все подробности того сражения, когда он оказался в одиночку против пятерых магов. И ведь не сдался, не отступил, не убежал от драки. Честно принял бой и троих из пяти надолго уложил на койку лечебницы. Вот только оставшиеся двое оказались ему не по зубам. Они выиграли не только дуэль-чар, но и уничтожили камышового кота Олега. Да и с ним самим особо тоже не церемонились, вырубив ударом по голове. Но ну, да кто такие подробности теперь вспомнят? И главное, ведь никто Олегу ничего не высказал, не обвинял и даже не угрожал. Теперь его просто игнорировали. Словно в глазах Бримса маг третьего ранга Олег Чемир попросту перестал существовать. Как не оправдавший высокое доверие и не протянувший руку помощи тогда, когда это особенно требовалось высокому покровителю. Такое не прощается. И плевать, что так просто сложились обстоятельства. Доставшиеся Олегу противники оказались слишком сильны. Главное, что Бримс ждал от него поддержки, и он ее не получил. Все остальное лишь пустые оправдания. Быть может, с начавшейся опалой Олег как-то смирился, если бы мог опереться на поддержку кого-то из своего круга, однако Айрунг, его единственный друг, опять куда-то пропал. Не появлялся в своем кабинете в главном штабе наказующих, Не писал, игнорировал вызовы на переговорный амулет и даже словно бы скрывался от общих знакомых. С чем связано подобное поведение Олег не знал, но подозревал участие приятеля в чем-то важном. Доказательством тому было царящее среди старших наказующих и особенно среди безликих настроения. Сильнейшие маги Нолда из числа давних сторонников Бримса словно бы к чему-то готовились и чего-то ждали. И дело вовсе не в скорой дате принесения бывшим магистрам наказующих клятвы архимага. Нет. За пеленой секретности скрывалось нечто иное. Гораздо более грандиозное, чем банальная смена правителя в островной республике. Мысли о смене власти в Нолде заставили вспомнить о причине случившихся изменений. Как ни парадоксально, однако, не конфликт между Льером Бримсом и Льером Витором, переросший в полноценный смертельный поединок, изменил расклад сил в стране. Не восставший против архимага магистр убил Витора, а чужак, чужак, заявившийся во владение истинных магов, и принявшийся здесь хозяйничать, как у себя дома. Витор погиб от руки Кирсана Кайфата, правителя империи Сардуор, и Олег до сих пор не мог смириться с этой мыслью. Как, мархус побери, как это могло случиться? Как это допустили? В то, что Бримс приложил здесь руку, он не сомневался, но и в союз между высшим магом Нолда и адептом сил запрета тоже не верил. Бывший магистр слишком умен, чтобы настолько довериться этому выкидушу Гуор-О-Деми, способному ради выгоды на любую подлость. Разве не Кирсан Кайфат призвал Рашага в козьи горы? Разве не он развязал на Сардуоре кровавую войну, обратившую в хаос весь центр континента? Разве не этот враг всего того, что так ценил в новом мире Олег? законов и принципов цивилизации истинных магов, обрушил и без того дышащую на ладан систему международных договоров и взаимных обязательств. Он и только он. В центре всего этого безумия его источник и причина — именно соплеменник Олега. И оттого ненависть Чемира к нему возросла еще больше. Олег, правда, отдавал себе отчет в том, что его неприязнь к Кирсану имеет привкус зависти. Слишком Кайфат силен и влиятелен, чтобы это можно было игнорировать. Но гнал такие мысли прочь. Считать себя адептом добра, а Кайфата исчадьем зла было гораздо приятнее. Еще бы убедить остальных разделить с ним эту точку зрения. Интересно. Теперь-то отправит к убийце своего предшественника пару звезд безликих или снова будет повторять про вынужденного союзника на Сардуоре? Злорадно сказал Олег в пустоту кабинета. Вот только отказ от мести за предшественника новому архимагу не простит даже самый лояльный к нему совет. Сегодня голова убийцы Витора — это цена пропуска во власть. Внезапно Чемир помрачнел и вперил взгляд в небо за окном если только Бримс не сможет убедить мастеров в чрезвычайной важности того самого таинственного дела. Проклятье! Неужели хфургов-ублюдок снова выкрутится? Настроение окончательно испортилось. Раздосадованный и злой Олег резко поднялся из-за стола и быстрым шагом покинул кабинет. Миновал коридор, колонный зал с двумя белоснежными лестницами и по очередному коридору прошел в жилое крыло усадьбы. Именно здесь располагалась их с женой спальня и детская, где под присмотром двух нянек обретался Туран, их с Оливией сын. И именно сюда торопился Олег, давно уже заметивший, что он по-настоящему спокоен, только когда держит на руках своего ребенка. Туран не спал, из-за двери доносился его заливистый смех. Няньки играли с малышом во что-то вроде пряток, чем привели его в прекрасное расположение духа. Олег даже немного приревновал сына к этим женщинам, которые проводят с ребенком гораздо больше времени, чем отец и мать, но быстро подавил неприятное чувство и без стука вошел в комнату, чтобы спустя миг, поймать в раскрытые объятья верещавшего от счастья Турана. И под этим задорным напором сжавшие сердце тиски действительно начали ослабевать. Сыном Олег провозился почти час. Мог бы и дольше, но мальчик плохо переносил близость к магу уровня Чемира. Кровь иного мира, текущая в жилах отца, помноженная на его личную мощь и усиленная наследием древнего магического рода матери, породила настоящий талант. Талант, способный уже в столь юном возрасте взывать к стихиям. Пока это была только земля, но чем Мархус не шутит? Главное не нарушить то равновесие, в котором находится сейчас неокрепший дар, сегодня слабый и подверженный воздействию даже ауры отца, а спустя годы обещающий поставить Турана вровень с сильнейшими магами Нолда. Олег не хотел заглядывать настолько далеко, но... Но если судьба не будет к малышу жестока, лет через сорок-пятьдесят ему вполне будет по силам побороться за регалии архимага. То, чего вряд ли когда достигнет отец, Олег не питал насчет своих способностей никаких иллюзий. Станет по плечу сыну. Чемир многое бы отдал, чтобы увидеть лицо Бримса, когда Туран бросит ему вызов. Надо лишь правильно развить заложенный в мальчике потенциал и оградить от происков врагов. В памяти всплыло воспоминание о ритуале познания, который Олег провел над Тураном. Как плачущий малыш, едва оказавшись внутри пентаграммы, вдруг успокоился и начал улыбаться, как одна за другой зажигались свечи, символы стихий, и как отвечающая за землю свеча вдруг вспыхнула ярчайшим желтым пламенем и вмиг сгорела дотла. И это сейчас, в столь юном возрасте. А что будет через десять лет? Через двенадцать? Чувствуя, как его распирает гордость, Олег положил задремавшего сына в кроватку и, грозно кивнув нянькам, покинул детскую. Когда-нибудь его сын хорошенько встряхнет этот мир, но пока он юн и слаб, встречать врагов будет отец, и к этому дню стоит подготовиться. С таким настроем Олег и направился в библиотеку рода Чемир. Недавнее поражение вынудило в очередной раз пересмотреть представление о собственном могуществе. Реальность показала, что ему не стоило так сосредотачиваться на магии стихий. Освоение и земли, и огня требовало многих лет практики. Олег же нуждался в силе сейчас, сегодня, а лучше вчера. И желаемое законным путем ему было никак не обрести. Но кто сказал, что в колдовском искусстве можно бродить только по разрешенным и огороженным со всех сторон тропинкам? Чемир вспомнил про магию запрета. Если раньше изучать ее ему мешала привитая в Академии общей магии законопослушность, то теперь подобные глупости его больше не беспокоили. Сила решала все, и чем больше силы, тем проще шагать по дорогам жизни. Книги, которые его интересовали, находились в тайной секции библиотеки, и Олег даже не хотел вспоминать, через что ему пришлось пройти, чтобы получить к ней доступ у братьев Оливии. Главное, что ключ от потайной комнаты в его руках, и он может посещать ее всякий раз, когда ему вздумается. Одна беда, поинтересующей Олега теме, Книг в «Сокровищнице знаний рода Чемир» оказалось немного. Магия крови, демонология, проклятие, выбирай, что хочешь. Однако Олега интересовала лишь сила света. Слишком уж впечатлили его способности архимага, который именно с ее помощью смог сравняться в могуществе с самим Бримсом. И молодой повелитель земли и огня не собирался проходить мимо столь мощного оружия. Вот только именно магия света оказалась в числе тем, что мало интересовали древних магов рода. Четыре не самых толстых книги, две брошюры, три свитка — вот и все источники знаний по первостихии. Впору было впасть в уныние. Да только тайная библиотека была не единственным окном Олега в мир этого запретного искусства. Посредничество в переговорах с Млеур тогда еще никто представить не мог, чем все обернется, принесло ему неожиданный бонус. Когда стало понятно, что Бримс пошлет-то кефталак эскадру пузырей, Минош в награду отправил Чимиру посылку почти с двумя десятками магических свитков. И большинство из них касалось именно магии света. Подарок тогда заметно испугал Олега. Мало того, что Бримс может расценить это как взятку, так еще и полученные записи касаются запретных знаний. Но прошло время, и вот он уже ночами корпит над строчками замысловатой вязи эльфийского языка, а по утрам, когда семейный полигон пустует, упражняется в простейших заклинаниях света. Свеча, кисть, лезвие, стело, зеркало. Для кого-то эти чары могли показаться чересчур примитивными, недостойными мага третьего ранга, но не для Олега. Он уже успел понять важность основ в изучении силы Земли и Огня, а потому и освоение света предпочел начать с изучения базовых плетений. Через простое к сложному. Вот выбор истинного мастера. И он планировал следовать ему всегда. Губы шепнули короткое слово «ключ», и на указательном пальце холодным пламенем вспыхнул огонек свечи. Следующее слово «И такие огни зажигаются на оставшихся четырех пальцах. Теперь заклинание подлиннее, и свечи сливаются в единое целое, захватывая всю ладонь. Базовые плетения соединились в нечто более сложное — в перчатки чистильщика». И теперь, если у Олега будет такое желание, ему вполне по силам разбить рукой в перчатке слабенький щит тьмы. Вроде ерунда, но огненные заклинания потребовали бы на то же самое в полтора раза больше энергии. Еще раз полюбовавшись перчаткой, Олег со вздохом развеял заклинание, после чего со стелом в руке склонился над блокнотом. Исследовательский пыл Чемира был настолько силен, что он даже вел записи, в которых фиксировал все свои успехи и неудачи Внезапно его сосредоточенность была нарушена вибрацией связного амулета Это был Дворецкий, который настоятельно просил молодого Льера спуститься вниз и разобраться с каким-то мальчишкой, желающим увидеть истинного мага Олега Чародея так и подмывало послать незваного гостя куда подальше, но любопытство пересилило. Никаких пацанов среди его знакомых, тем более способных заявиться к нему в поместье, не было. Так что под личиной юнца мог скрываться кто угодно. И заинтригованный Олег спустился в гостиную, на всякий случай захватив с собой приобретенный на днях боевой жезл. Мальчишка ждал хозяина дома около участка стены между двумя фальшивыми колоннами ради красоты, увешенного клинковым оружием и элементами боевых лад. Заложив руки за спину и покачиваясь на носках, он с видом знатока изучал образцы оружия, то и дело с явным неодобрением, качая головой. Олег придирчиво окинул пацана взглядом. Юный, но уже и не ребенок. В возрасте женщин и подростков Чемир совершенно не ориентировался. Помятая, но явно дорогая одежда, на поясе короткий изогнутый меч, в невзрачных ножнах и с потертой рукоятью. На шее поверх камзола какой-то защитный амулет из тех, что доступны для покупки в странах членах объединенного протектората. Это говорило, если не о богатстве, то о достатке. На сиротку с чего-то решившего поклянчить денег у богатого истинного мага, он совершенно не походил. Тогда зачем он здесь? — Парень, ты кто такой? — громко спросил Олег, переступив порог комнаты и немного вальяжно сел в ближайшее кресло. Юный гость стремительно обернулся к Чимиру, поразив какой-то завершенностью и текучестью движения. — Льер Олег? — ответил он вопросом на вопрос окинул мага странным взглядом, после чего, словно спохватившись, принял предписанную этикетом позу и представился. «Меня зовут Селерей Ригнар». Помедлил, ожидая реакцию, но так ее и не дождался. «И я рад, что, наконец, смог...» «Селерей, давай на чистоту прервал его Олег. «Согласен, твое имя я где-то уже слышал, но тебя самого знать не знаю и, положа руку на сердце, знать не хочу» так что либо сразу переходи к делу, либо проваливай отсюда». Олег ожидал от мальца любой реакции на свои слова — испуга, раздражения, обиды, но никак не мелькнувшей в глазах убийственной злости. Той самой злости, что присуще не подростку, а опытному не раз убивавшему врагов воину. Впрочем, угрожающая эмоция пропала столь же быстро, сколь и появилась, и Чемир решил, что ему показалось. Я... «Сын Лакристы Регнар. Возможно, вам более известный под именем... Настя?» — глухо сказал юный гость. Олег вздрогнул. «Уж чего-чего, а такого он точно не ожидал. Да и кто ожидает, что спустя много-много лет после расставания с девушкой к вам вдруг заявится в гости ее сын?» «И... чего дальше?» — подозрительно спросил Олег. «Дальше?» На лице мальчика зазмеилась недобрая улыбка. «Хочу вот рассказать вам, что моя мать погибла от рук наемных убийц». «Сочувствую», — машинально кивнул Мак, а затем вдруг спохватился. «Убийц? Погоди, насколько я помню последние новости, она... То есть вы с ней были как-то связаны с Даргом, сыном Сахога. И это значит, что просто так до вас не добраться». От мальчика снова полыхнула злостью. Все так думали, однако все же до нее добрались. — И закололи прямо во дворце! — с непонятным вызовом сказал он. Олег тяжело вздохнул и взъерошил волосы. — Ладно, понял. Селерей или как там тебя? — кивнул он. — А я тут при чем? У тебя вроде есть отец... «И пусть твоя мать, насколько понимаю, с ним много лет не общалась. Такие новости надо сообщать не бывшим возлюбленным жертвы, а кровным родственникам». Теперь пришла очередь Селереи перебить собеседника. «У меня нет отца! Нет и никогда не было!» Отчеканил он, после чего достал из правого кармана камзола медальон на цепочке и бросил Олегу. «Зато есть эта вещь, вещь, которую я забрал из рук матери» и которую, считаю своим долгом, вручить вам. Олег поймал драгоценную безделушку и торопливо щелкнул тугой застежкой. Медальон раскрылся, и Чемир к своему потрясению увидел две лаковые миниатюры, изображающие молодую Настю и... его самого. Какого мархоза? Откуда такое могло вообще взяться? До прибытия на Торн у Насти ее не было. А к тому моменту, как у Насти появились деньги для заказа подобных украшений, они уже расстались. медальона просто неоткуда взяться, однако вот он, в руке Олега. Понятия не имею, откуда эта вещь появилась и какой в ней смысл, но... — Ладно. — Чего дальше? — спросил Олег, мысленно порадовавшись, что супруги нет в зале. — Мне нужна помощь, — сверкнул вымученной улыбкой Селерей. Королю Даргу без матери я не нужен. Настоящего отца сам видеть не хочу, так что единственным неравнодушным человеком, к которому могу обратиться за поддержкой, остается истинный маг Олег. О как!» Вырвалось у Олега, и он от удивления аж замотал головой. «Сам придумал или научил кто?» «Мама перед смертью попросила так сделать», сухо ответил Селерей, но что-то в его облике мешало безоговорочно поверить в сказанное. Да и не связывает меня больше ничего с Объединенными Королевствами, чтобы оставаться там хотя бы на одно лишнее мгновение. И поэтому ты решил, что раз на Сардуоре тебе делать нечего, можно отправляться на поиски бывшего парня твоей мамы? — Да, — пожал плечами мальчик. — Тем более, что найти вас не было проблемой. Затем уже иным тоном добавил. — Вот только на Сардуоре мне как раз есть что делать я уже сказал что мать убили на эмиты самозванного императора кирсана кайфата воскликнул олег зачем она ему сдалась то не знаю может быть хотел через нее как то задеть господина дарга хотя мне все равно мрачно махнул рукой серей дарк все знал однако мстить за маму не захотел мальчик скорчил рожу и продолжил Ведь это сильно повредит государству и без того ослабленному войной. А. Ты получается хочешь отомстить? Да. И рано или поздно это сделаю, огрызнулся Селерий. Покажи, хочу просто поддержки. И единственный, на кого я могу в этом положиться соплеменник мамы. Мальчик больше не пытался давить наканувшее в прошлое отношение между матерью и хозяином дома и теперь напирал на их общее происхождение. Но и это ему показалось мало. Немного театрально понизив голос, он вдруг заговорил о вещах более прозаических. «Если же вы забыли, где ваши корни?» «Что ж, я хоть и юн, но законы этого мира понять успел. У всего есть цена» и я готов заплатить за поддержку». Странный медальон и не менее странный его владелец, смерть Насти и обвинение в ее гибели агентов Кирсана Кайфата, какая-то неуместная на взгляд Олега просьба о помощи, свалившиеся на Чемира новости ввергли его в ступор, когда все происходящее начинает казаться глупой фантасмагорией, разбираться в которой нет ни сил, ни желания. Однако обещание заплатить настолько выбивалось за рамки ожиданий Олега, что он мгновенно пришел в себя. «Заплатить?» «Мальчик, чем ты можешь заплатить?» выдал он, не скрывая раздражения. «Не надо повторять слова взрослых, не понимая их смысла!» Но Селерей не дал Олегу договорить. «Я могу рассказать о рощах Мелларнов», заложенных светлыми эльфами в пяти королевствах, о подготовке проповедников общества искателей света, о ситуации с повстанцами на востоке и об известных мне переговорах с людьми Кирсана Кайфата. Это достаточно для того, чтобы Олег Чемир вспомнил, что он не был рожден в этом мире, и у него есть нуждающиеся в поддержке сородичи?» — спросил мальчик, кривя губы и Олег тотчас понял, что больше не может воспринимать Селерея как неприятного гостя из полустертого временем прошлого, от которого можно отмахнуться и забыть, сунув на дорогу кошелек с полусотней фарлонгов или... или просто прогнав за пределы поместья. Нет. Если он действительно знает, о чем говорит, то и относиться к нему как к безродному попрошайке уже нельзя. «Хотя бы потому, что любая из обещанных новостей достаточно ценна, чтобы уже Олег мог с ее помощью вернуть себе, если не расположение, то хотя бы внимание Льера Бримса. А это дорогого стоит». «А вот это уже другой разговор, юноша». Растянул губы в фальшивой улыбке Олег и показал на кресло рядом с собой. «Присаживайся». Кажется, наша беседа обещает быть долгой. То, что Селерей на его слова неприязненно дернул уголком рта, Олег старательно проигнорировал. Площадь четырех обелисков на северо-западе Талака редко бывала многолюдной. Здесь не любили прогуливаться влюбленные парочки, сюда не заглядывали праздно шатающиеся зеваки, не устраивали праздничных шествий, ярмарок и карнавалов. Ее и убирали-то лишь раз в год, непосредственно перед днем памяти, когда в столицу пребывали гости из союзных государств. В этот день у монументов собирались многие, читали пафосные речи, Клялись вечной дружбе и жгли благовония в честь четырех генералов, убедивших погрязший в заблуждениях Тлантас признать авторитет объединенного протектората и присоединиться к исполнению закона о магии запрета. Однако праздник заканчивался, чужаки уезжали, и площадь позора, а именно так ее называли в народе, снова приходила в запустение превращалась в обычный городской пустырь, до которого никому не было дела. Только на этот раз четыре обелиска напомнили о себе задолго до дня памяти. На глазах у случайно забредшего на площадь горожанина, решившего таким образом срезать путь до дома, между монументами внезапно возникла зона пространственных искажений, фонтанирующих энергиями смерти. Языки серой хмари сначала выжгли всю зелень вокруг аномалии, а затем вдруг выстрелили в сторону окаменевшего от ужаса бедолаги. И живой здоровый мужчина за удары сердца превратился в кучку изъеденных магией костей и горстку праха. Смертоносные же щупальца втянулись в породивший их источник и пропали. Вместо них в воздухе возник серо-голубой овал пространственного перехода, из которого... нет, не вышел. Вывалился король Тлантаса. Надо сказать, повелитель магов тьмы и некромантов выглядел весьма удручающе. Какой-то иссохший, с впалыми щеками и черными кругами под глазами, истлевшая одежда расползалась прямо у него на плечах не государь, а иссорский странствующий дервиш. Впрочем, аура сильнейшего мага Тлантаса полыхала силой, взгляд был тверд, а рука крепко сжимала череп Некронда. Покинувшему тропы мертвых Фердинанду хватило несколько секунд, чтобы определиться с местом, где он оказался, выцепить останки своего несчастного подданного и принять нужное в данный момент решение. Одним взмахом черепа он заставил кости погибшего взмыть в воздух, обернул в тонкую плоть из пыли и праха, а затем швырнул пробудившегося мертвяка в центр еще не закрытого прохода на тропу. В ответ донесся разъяренный вопль, заставивший Фердинанта с удовлетворением хмыкнуть. Правда, на этом маг не остановился. Совершив жезлом несколько замысловатых пассов, он сначала призвал шесть призрачных духов и послал их за немертвым бойцом, а затем и вовсе направил артефакт на проход на план смерти и ударил потоком бесформенной силы. По его задумке, это должно было, если не добить варриков-охотников, преследовавших его на тропах мертвых аж от самого леса Млеур, то хотя бы задержать их до той поры, пока дверь в иную реальность не закроется. Увы, первым с пытался сойти самый зрелый и опытный из двух его противников, способный как быстро расправиться с немертвыми бойцами, так и выдержать удар магии черепа Некронда, благо сейчас мощь великого артефакта заметно упала. Слишком много энергии было потрачено на подъем армии нежити, призыв демонов, сражения с магами эльфов ночи и последовавшее затем бегство по смертельно опасным дорожкам иной реальности, чтобы его сила сохранилась на прежнем уровне. И враги этим воспользовались. Варек... Не менее потрепанный и истощенный, чем Фердинанд, разметал миньонов короля Тлантаса, отбил атаку силой, а затем прорвался через проход в реальный мир. Едва же оказавшись на Талакской мостовой, он принялся творить какую-то волшбу, воняющую разогретым металлом, сырой землей и почему-то свежей зеленью. Тотчас пришло понимание, что король Тлантаса совершенно не желает знакомиться с магией темного эльфа поближе, и он, подчиняясь неосознанному импульсу, вдруг создал из пыли под ногами Варрика две костистые руки, вбухал в них прорву энергии и натравил на длинноухого. Эффект превзошел любые ожидания. Маг Млиур то ли чересчур рассчитывал ударить первым и запоздал с обороной, то ли понадеялся на защиту амулетов, но до его тела добрались обе сотворенные конечности. Одна, правда, через секунду налетела на неуспевший развернуться огненный щит и осыпалась пеплом, но другая сполна выполнила свою задачу. Ятаганы когтей рассекли горло Варрика, точно нож-лист бумаги и отделили голову от туловища. Маг эльфов ночи еще стоял, словно пытаясь осознать свою гибель, а летающая конечность уже растворилась в воздухе. «Да!» Не сдержал эмоций высший маг и в четыре шага, приблизившись к Варрику, пинком опрокинул его на спину. «Сдох, нелюдь поганая!» Он уже занес над телом эльфа череп — толком не понимая, что именно собирается сделать, как именно хочет отомстить, а в схлопывающемся проходе на тропы мертвых уже возник силуэт второго Леур. Выйти в реальный мир он не успевал, однако был вполне способен бросить заклятие, что длинноухий и сделал. Вокруг его вытянутые руки блеснул холодный свет, и в грудь Фердинанда вонзились четыре убийственно-холодных лезвия когтей стужи, причем настолько быстро, что король даже среагировать не успел. А потом все четыре снаряда одновременно взорвались, превратив центр груди правителя Тлантаса в кровавую мешанину из плоти и костей. Проход на тропу начал закрываться, еще позволяя видеть происходящее за порогом, но уже не позволяя его переступать. На площади же четырех обелисков остались лишь тело убитого Млеур, да замершая в неподвижности окровавленная фигура Фердинанта. Кто-то посторонний мог посчитать мертвецом и короля Атлантеса, но это было бы ошибкой. Высших магов вообще сложно отправить в серые пределы, а уж столь могущественного адепта тьмы и смерти особенно и в теле повелителя черепа Некронда до сих пор теплилась жизнь, несмотря на излохмаченные легкие, огромную кровопотерю и уничтоженное сердце. А могучий разум искал способы исцеления от ран. Наконец рука, все так же сжимающая артефакт, дрогнула и медленно, словно преодолевая гигантское сопротивление, указала на мертвого млиур. Не было ни заклинаний, ни сложных плетений. Череп просто стал проводником воли чародея, которая сначала точно ножом вскрыла грудь темного эльфа, а затем с помощью летающей руки извлекла сердце перворожденного на белый свет. И стало понятно, что оно до сих пор продолжает медленно биться, все еще сохраняя колоссальный запас жизненной силы. На это Фердинанд и рассчитывал. Новое движение жезлом и сердцем Лиур, укрытое энергетическим коконом, медленно погружается в месиво в центре груди короля. Дальше тоже просто. Во всяком случае для мага уровня правитель Атлантоса, который мог не бояться отторжения нового органа. Всего-то и следовало, что присоединить сосуды к новому сердцу, зарастить разрывы, убрать заторы из сгустков крови и, наконец, заставить живой насос снова гнать кровь по жилам. Фердинанд справился с этой задачей за пару минут, после чего пугающая рана на груди стала затягиваться у него на глазах. Жизненной силы Варрика оказалось достаточно, чтобы исцелить даже столь ужасное повреждение. «Хфургова семя!» — простонал Фердинанд, попутно выкашливая из стремительно восстанавливающихся легких черную слизь. «Да за это я весь ваш род до последнего колена истреблю! На корм демонам отправлю!» Теперь, когда опасность ухода за грань немного отступила, король уже мог себе позволить отпустить вожжи контроля и выплеснуть вовне накопившуюся злобу и боль, хотя бы в форме площадной ругани. Как же! Его, такого великого и могучего чародея, короля, хозяина черепа Некронда, «Генерала армии, победоносно шествующий по горху, и вдруг загоняют точно какого-то дикого зверя, а затем и вовсе наносят тяжелейшую рану? Мало того, если подумать, то не закройся вход на тропу мертвых вовремя, и у Варри Камлеур были все шансы окончательно добить врага». «Твари!» уже гораздо более уверенным голосом произнес униженный случившимся Фердинанд окинул себя взглядом и, убедившись, что выглядит сейчас совсем не по-королевски, повторил «Твари тьмой проклятые!» Сорвав с плеч остатки Камзола, он медленно направился в сторону возвышающейся за домами Белой пирамиды. Правда, долго шагать ему не понадобилось. Уже через несколько минут на краю площади четырех обелисков появился отряд городской стражи, поднятый по тревоге дозорными магами. И благодаря им дальнейший путь Фердинанд проделал верхом и под охраной. Однако во дворце король вновь активизировался. Вместо того, чтобы попробовать отдохнуть, вернуть потраченные силы и здоровье, он кликнул своих помощников. «Срочно готовьте заклинательный покой для ритуала восстановления!» «Череп исчерпал почти всю энергию, и я хочу совершить первое воззвание к тьме до сегодняшней полуночи!» — велел Фердинанд, показав изрядно потускневший великий артефакт. «И не скупитесь на жертв! Демоны, маги, орки, длинноухие ублюдки! Мне все равно, кто это будет! Я пущу под храгис любого!» кто придется по вкусу черепу? Любого. И только убедившись, что суть королевского приказа дошла до каждого и задержек с его исполнением не будет, Фердинанд позволил себе чуточку расслабиться. Едва не закончившееся успехом покушение изрядно его напугало, и он не желал оставаться без поддержки черепа ни одной лишней минуты. Однако подготовка ритуала подобного уровня была делом непростым и небыстрым, так что у правителя Тлантаса теперь появилось достаточно времени для отдыха. Чем он и собирался заняться, но прежде... Прежде король хотел выяснить судьбу оставленного в джунглях войска. Фердинанд поднялся в свой рабочий кабинет и уже оттуда, воспользовавшись поддержкой находящегося там связного артефакта, настроился на медальон Гржака. Последнее время он особо выделял этого мага, доставившего в столицу голову лича, и старался привлекать его ко всем маломальски важным делам. Вот и на этот раз Фердинанд взял Гржака для участия в кампании по захвату источника магии Млиур, даже не предполагая, чем все закончится. Над связным артефактом возникло объемное изображение участка леса, через который мчался почти не разбирая дороги Гржак. А по его следам с заметной задержкой шли две ловчих команды Млиур. Всё было весьма наглядно и очевидно. Вопрос про судьбу войска, оставленного без командования в разгар сражения, явно перешел в разряд риторических. И единственная вещь, которая теперь интересовала Фердинанда, это убежит ли Гржак или попадется в лапы врагов. Хотя Мархуз его знает, но он в таланты этого чародея верил. Фердинанд мысленно пожелал Гржаку успехов и усыпил артефакт. Больше он ничем помочь попавшему в беду подданному не мог. Тому предстояло выкручиваться из вороха бед самостоятельно. Управитель правителя было полно и своих забот. Особенно тех, что касались черепа Некронда и ритуала восстановления. Удастся быстро вернуть мощь великого артефакта, и Фердинанд за всё отплатит коварным Млеур. Нет? и ярко вспыхнувшая звезда короля-завоевателя потеряет свой блеск. Все зависело от Фердинанда, и он планировал выложиться по полной. Лечебница для особо важных персон под одним из пиков Орлиной гряды прославившееся на все подгорное царство своими целителями, хирургами и лучшим медицинским оборудованием из того, что можно купить у нолдских магов за фарлонги, в остальном почти не отличалась от любой другой гномьей больницы. Те же каменные лежаки, тот же светящийся мох на потолке и те же расписанные защитными рунами стены все строго функционально, без ненужных украшательств и показной роскоши. И от уровня влиятельности пациентов отделка никак не зависела. В конце концов, красотой и комфортом можно насладиться и дома. В больнице гномы предпочитали лечиться. Такую позицию разделяло большинство гномов. Но, к сожалению, бывают ситуации, когда в самых строгих правилах возникают исключения. Этот случай был из таких. Сухарт стал тем самым гномом, который возненавидел практичность своих сородичей и в какой-то момент начал мечтать о деревянной мебели и картинах с пасторальными пейзажами. Впрочем, у него было оправдание. Сухарт лежал здесь с того самого дня, как его привезли в Орлиную гряду из разрушенного драконом Личи Моровеста и почти не покидал палату. В таких условиях даже самый стойкий взорвется. Хотя, может, он и зря искал причину раздражения в усталости от окружающей обстановки. В превратившемся в развалины дворце правителя Зелода Пусть он не слишком стыдится своих прижизненных деяний на наковальне отца всех гномов, Сухарт потерял по локоть левую руку и заработал множественные повреждения позвоночника. Подгорные жители всегда отличались крепким телосложением и способностями к восстановлению, но на этот раз спящего в них потенциала для излечения было недостаточно. И даже лучшие медики Орлиных гор едва смогли ему помочь. Руку, конечно, не отрастили, но способность ходить и вообще двигаться вернули, что уже не могло не радовать. «Отродья бездны! Чтоб твоя душа в горне все отца сгорела и ни клочка не осталось!» В который раз уже озлился Сухарт, вспомнив подробности атаки дворца Гиллида Первого. В его ушах до сих пор стояли вопли сошедших с ума от ужаса и злой магии людей, грохот приближающихся колдовских взрывов, свист и треск пущенных в ход мощнейших стихийных заклинаний. Но лучше всего запомнились стоны умирающих и хруст собственных костей, когда на него обрушились перекрытия уничтоженного дворца. Раздери его, Мархуз, но Сухарт, даже вышедшего из бездны дракона, толком не увидел. Сверхъестественное облако, мечущееся среди туч черная тень и летящие сверху заклинания. Вот и все, что он может рассказать о самом пугающем жупеле Торна за последние несколько лет. В очередной раз пришло понимание, что с хозяином козьих гор определенно пора кончать. Тут у Сухарта с некоторых пор больше не было никаких сомнений. Однако и нежелание участвовать в этом благом деле у него тоже окрепло. И за каким только хфургом старейшины дали свое согласие на помощь длинноухим. Они дракона лича этого хотя бы видели? Дверь в палату внезапно открылась, и внутрь без стука вошел старейшина Зигмунд чем-то жутко довольный и прижимающий к груди точно самую большую драгоценность — длинную деревянную шкатулку. «Приветствую доблестного генерала!» — объявил он, бесцеремонно плюхаясь на стул подли лежанки Сухарта. «Как достроение?» «Как увляпавшегося в дерьмо и не знающего, как из него выбраться юнца!» пробурчал Сухарт из-за ранения, немного подзабывший о сомнительном поручении, навязанном ему советом старейшин. — Ну, не вешай нос, Сухарт, бывают случаи и похуже твоего, — как мог успокоил генерала Зигмунд, — кстати, это тебе, — и протянул раненому шкатулку. Сухарт, уже примерно догадываясь, что там увидит, откинул крышку и достал артефактный протез. Скривился, повертел в руке и принялся пристраивать искусственную конечность к уже поджившему обрубку. Сразу не получилось, но через пять минут щелкнула застежка на последнем крепеже, передвинулся на одно деление потайной рычажок на протезе и мертвые металлические пальцы тотчас зашевелились, реагируя на команды разума. «Быстро ты освоился. Я считал, что тебе на эту игрушку предков понадобится больше времени», протянул старейшина. Но его сентенции Сухарта не волновали. «Насколько понимаю, ради этого подарка все запасники открыли», фыркнул Сухарт, изучая протез и пока никаких критических отличий и возможностей новой конечности от руки из мяса и плоти не заметил. «Что? Очень вам нужен, раз так старались!» — вдруг спросил он, даже не повернув головы к собеседнику. «Вроде того», — пожал плечами Зигмунд, — «пока ты отлеживался здесь и жалел себя». Шевеление сил бездны, во вроде бы очищенной от зла старой столицы, стало заметно даже не магом Слова старейшины хоть и разозлили Сухарта, но возмущаться он не стал, лишь зло сверкнул глазами и холодно сказал «А я тут при чем?» «Ну, тебя же совет назначил главой нашей военной миссии на поверхности!» От тебя зависит, насколько хорошо перворожденные оценят наше участие в общем деле борьбы с драконом Личем. Противным голосом ответил Зигмунд. К примеру, сейчас они даже слушать не хотят никаких просьб о помощи. Даже если мы все здесь в бездну провалимся, палец о палец не ударят. Зато больше войск сверх договора запросили. Сухарт скривился. «Надеюсь, мне не надо напоминать про то, что я говорил об идее военного союза с длинноухими», спросил он и после небольшой паузы уточнил. «И что совет решил?» «Активировать работу по другим направлениям. И прежде всего с кланом Черного Молота», сообщил старейшина. — Мы это уже сотню раз обсуждали, к чему все... — начал было Сухарт, но старейшина решительно его прервал. — Я лично отправил письмо Кирсану Кайфату, как единственному союзнику хозяев порубежья, — сказал Зигмунд холодно и добавил. — А он мне ответил. — Что? — аж подпрыгнул на своем месте Сухарт. — «Ответил?» «И что?» «Сказал, что у всего есть цена, в том числе и в столь щепетильном вопросе, как замерение дальних родственников», — сказал Зигмунд не без иронии. «А еще намекнул, что если мы договоримся, и черный молот нам не поможет, руку помощи может протянуть и он сам». — В его государстве полно квалифицированных магов, умеющих и любящих решать сложные проблемы. Сухарт в волнении облизал пересохшие губы. — Предложите ему все, что угодно. Ресурсы, материалы. Тлантусу мы ведь всякое продавали. Наверняка можем заинтересовать и его соседей из Сырдуора, — заговорил он, уже прокручивая в голове подходящие варианты и схемы. Однако старейшина его энтузиазм явно не разделял. — Что мы можем такое предложить императору Кирсану Кайфату, чего ему не дадут хозяева порубежья? — спросил он сердито. Сухарт помрачнел. — А если подумать? — недовольно протянул он и, забывшись, взъерошил себе волосы своей новой металлической рукой. — Вот и думай. У тебя это хорошо получается. Фыркнул Зигмунд и, поднявшись, направился к выходу из палаты. Однако прежде чем переступить порог с каменным выражением лица, выдал «Совет верит в тебя и твои таланты» и покинул комнату. Брошенную ему в спину сначала подушку, а затем и шкатулку вместе с последовавшими за бросками ругательствами, старейшина подчеркнуто не заметил.